Я едва не лишился рассудка, завидев эту крысу. Можете надо мной смеяться, но мне почудилось, что у нее на морде написано «чисто человеческое злоба», а когда прямо у меня под ногами крыса, повернувшись, посмотрела мне в лицо, то могу поклясться, тогда я это почувствовал, теперь в этом убежден, я узнал сатанинский взгляд и отвратительную физиономию моего старого знакомца с портрета превратившуюся в морду этой жирной твари. С неописуемым омерзением я бросился обратно в комнату, запер дверь и задвинул засов, словно за мной гнался лев. Будь проклят, этот портрет, вместе со своим оригиналом. Черт, забери его или ее! В душе я был уверен, что крыса, да, крыса, та самая крыса, которую я только что видел, была нечистой силой, принявшей крысиный облик и бродила по дому ради какой-то адской ночной затей. На следующее утро я рано пустился в утомительное путешествие по грязным улицам. Помимо прочих дел, я отправил письмо, в котором звал Тома обратно. Однако, придя домой, я обнаружил записку от моего отсутствующего сожителя. Он извещал, что намерен завтра вернуться. Я был рад вдвойне и от того, что сумел снять квартиру, и от того, что после недавнего приключения одновременно и смешного, и ужасного с особым нетерпением ждал переезда и возвращения своего товарища. После этого я устроил себе импровизированный ночлег в новой квартире на Диггес-стрит, а на следующее утро явился завтракать в наш дом с привидениями, куда, как я полагал, сразу по приезде должен был явиться Том. Я оказался совершенно прав. Том прибыл и тут же задал вопрос о главном, о новой квартире. — Слава богу! — воскликнул он с искренним жаром, когда услышал, что все устроено. — Я очень рад за тебя. Что до меня, то уверяю, ни за какие блага я не согласился бы провести еще одну ночь в этом злополучном старом доме. — Черт бы побрал этот дом! — подхватил я, испытывая одновременно страх и отвращение. — С тех пор, как мы сюда переехали, мы ни часу не жили спокойно, продолжая в том же духе, Я выложил, между прочим, своё приключение с жирной старой крысой. — Ну что ж, если этим дело ограничилось, — произнёс кузен, прикидываясь, что не принимает моих слов всерьёз, — то это ещё пустяки. Но, дорогой мой Том, её глаза и морда запротестовал я. Если бы ты их видел, ты бы понял. Это что угодно, но только не крыса. Я склонен думать, что в подобных случаях На роль заклинателя лучше всего подходит шустрый кост, — сказал он, гадко хихикая. — Но давай послушаем о твоих собственных приключениях, — с вызовом ответил я. Том тревожно огляделся. Я затронул очень неприятные воспоминания. — Ты об этом услышишь, Дик. Я все тебе расскажу, — проговорил. Клянусь небом, здесь не самое подходящее для этого место, но мы вдвоем и призраком нас сейчас не одолеть. Звучало это как шутка, но за ней, я думаю, стоял серьезный расчет. Наша Геба хлопотала в углу комнаты, укладывая в корзину фарфор, потрескавшиеся чайные и обеденные сервизы. Вскоре она замерла, широко открыв глаза и рот, и вся обратилась вслух. Я передаю рассказ Тома почти дословно. «Я видел его трижды, Дик, и яснее ясного» и я совершенно уверен, что он хотел причинить мне вред. Повторяю, я был в опасности, в страшной опасности, потому что, помимо всего прочего, я мог бы просто сойти с ума, если бы не уехал так скоро. Слава тебе, Господи, я спасся. В первую ночь, когда начались эти ужасные события, я лежал, готовясь уснуть в своей громоздкой старой кровати. Мне тяжело об этом вспоминать. Я не спал, хотя уже погасил свечу и лежал тихо, как спящий. Меня почему-то осаждали различные мысли, но все они были веселые и приятные. Уже, думаю, успела пробить два, когда мне почудились какие-то звуки, шедшие из этой мерзкой темной ниши в дальнем конце спальни. Похоже было, что кто-то тихонько тянет по полу веревку, приподнимает и роняет ее обратно на пол, но не всю сразу, а постепенно, кольцами. Раз или два я привставал с постели, но... Ничего не разглядел и решил, что это мышь возится за панелью. Я не испытывал страх, а только любопытство, и через несколько минут отвел глаза. Я лежал, и вначале, странно сказать, ни о каком сверхъестественном вмешательстве даже не думал, но внезапно увидел старика довольно плотного сложения в пестридевом красном халате и черном колпаке, медленно на негнущихся ногах, Он вышел из ниши, пересек по диагонали комнату, миновал из ножья моей кровати и скрылся в чулане слева. Старик держал что-то под мышкой, голова его слегка свешивалась на бок. А когда, о милосердный Боже, я увидел его лицо, то мне надолго смолк, а потом заговорил вновь. Увидев это ужасное лицо, которого я не забуду даже на смертном одре, я понял, с кем имею дело. Никуда не сворачивая, он прошел мимо меня, направляясь в чулан у изголовья кровати.